242-я ночь. Когда же она настала 242-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что персиянин, услышав имя Нум, начал считать и писать на руках и сказал, «О, госпожа, я не пропишу ей лекарства, пока не узнаю, из какой она земли, из-за различия в воздухе. Осведомь же меня, в какой земле она воспиталась и сколько прошло лет ее жизни». Ее жизни 14 лет. А воспиталась она на земле Куфы, что в Ираке», — отвечала старуха. И персиянин спросил, «А сколько месяцев она в этих краях?» И старуха ответила, «Она прожила в этих краях немного месяцев». И когда Нимо услышал слова старухи и узнал имя своей пленницы, его сердце затрепетало, и он потерял сознание. А персиянин сказал старухе, «Ей подойдут такие-то и такие-то лекарства». А старуха молвила, «Смешай, что хочешь, и дай мне то, что ты писал с благословения Аллаха Великого», и бросила ему на прилавок десять динаров. И врач посмотрел на Ниму и велел ему приготовить для старухи лекарственные зелья. А старуха смотрела на него и говорила, «Защити тебя, Аллаху, дитя мое, твой вид подобен ее виду». А потом старуха спросила персиянина, «О, брат Персов, это твой невольник или твой сын?» и персидский врач отвечал ей «Это мой сын». А Нима собрал нужные зелья и положил их в коробочку, и, взяв бумажку, написал на ней такое двустишее «И если пожалует один только взгляд мне, ну, пусть счастья не знают суд, не будет прекрасной джумль, сказали забудь ее, и двадцать возьмешь таких, но нет ей подобия, ее не забуду я». Потом он засунул бумажку в коробочку, и написал на крышке коробочки куфическим почерком «Я Нима ибн Арраби куфиц и поставил коробочку перед старухой. Та взяла ее и простилась с ними, и поехала обратно, направляясь в дворец халифа. И когда старуха поднялась из зельями к девушке, она поставила перед ней коробочку с лекарствами и сказала «О, госпожа, знаю что в наш город пришел врач-персиянин, и я не видела никого прозорливее и осведомленнее в делах болезней, чем он. Я назвала твое имя после того, как он увидел банку, и он узнал, какая у тебя болезнь, и прописал тебе лекарство. А потом он отдал приказание своему сыну, и тот составил для тебя вот это лекарство. И в Дамаске нет никого красивее и изящнее, чем его сын, и ни у кого не найдется лавки такой, как у него. Инум взяла коробочку и увидела, что на ее крышке написано имя ее господина и имя его отца. И когда она увидела это, у нее изменился цвет лица, И она про себя воскликнула, нет сомнения, что владелец этой лавки пришел из-за меня. «Опиши мне этого юношу», — сказала она старухе. И та ответила, «Его зовут Нима, и над правой бровью у него пятнышко, и одет он в роскошные одежды и обладает совершенной красотой». «Подай мне лекарство с благословения Аллаха Великого и с его помощью», — сказала девушка. И взяла лекарство и выпила его, смеясь, и сказала старухе, Поистине это благословенное лекарство. Потом она осмотрела коробочку и, увидав бумажку, повернула ее и прочитала. А поняв ее смысл, она уверилась, что тот юноша ее господин, и успокоилась душою и обрадовалась. И, увидав, что девушка засмеялась, старуха воскликнула, «Поистине этот день — день благословенный». Анум промолвила, «Он отсмотрщица, я хочу чего-нибудь поесть и выпить». И старуха сказала невольницам, «Подайте вашей госпоже столы с роскошными кушаниями». И Нум подали столы, и она села есть. Вдруг вошел к ним Абдаль-Мелик и мирван и, увидев, что девушка сидит и ест кушанье, он обрадовался. А надсмотрщица сказала ему, «О повелитель правоверных, поздравляем тебя с выздоровлением, твоей невольницы Нум». В этот город прибыл один врач. Я не видала никого, осведомленнее в болезнях и лекарствах и я принесла ей от него лекарство, которое она приняла один раз, и выздоровление пришло к ней, о повелитель правоверных. «Возьми тысячу динаров и позаботься о лекарствах, чтобы ее вылечить совсем», сказал повелитель правоверных, и вышел радостный. А старуха пошла в лавку персиянина и отдала ему тысячу динаров, осведомив его о том, что та девушка не вольница халифа. И она передала ему бумажку, которую написала «Нум» а персиянин взял ее и передал ними, а тот, увидев ее, узнал почерк и упал без чувств. А придя в себя, он развернул бумажку и вдруг видит, в ней написано «От девушки, чье счастье похищено, чей разум обманут, отраставшийся с любимым сердца». А после того «Ваше письмо пришло ко мне, и расправилась грудь, и возрадовался разум, и было так, как сказал поэт. Письмо прибыло, пусть бы пальцев я не лишилась». То письмо писавших, их дух оно впитало, и как будто мусу вернули вновь его матери, или плащ Юсуфа принесли назад к Якубу. И когда Нима прочитал эти стихи, его глаза наполнились слезами, и надсмотрщица спросила его, о чем ты плачешь, о дитя мое? Да не заставит Аллах твои глаза плакать. О госпожа, — сказал ей персиянин, — как моему сыну не плакать?